Владимир Набоков Дар читает Алексей Богдасаров От редактора Начало работы Владимира Набокова над его самым значительным русским романом Дар относится к первой половине 30-х годов. В письме к матери от 29 декабря 1935 года он сообщил, что закончил английский перевод Отчаяния и что теперь можно будет скоро приняться за переписку моих английских реминисценций, а главное — за роман. Я уже, кажется, третий год подряжаю для него кирпичи. Не позднее 15 февраля 1934 года Набоков сочинил тематически связанный с даром рассказ «Деталь орнамента», опубликованный в марте того же года в парижских последних новостях как «Рассказ». о котором он в 70-х годах в послесловии к его английскому переводу сообщил следующее. По какой-то причине от главного тела Романа отделился маленький спутник и принялся вращаться вокруг него. С психологической точки зрения толчком к этому отделению могло послужить либо упоминание о ребенке Тани в письме ее брата, либо его воспоминание о деревенском учителе в его жутковатом сновидении – По композиции, круг, описываемый этим естественным последышем, последняя фраза которого имплицитно предшествует первой, относится к тому же типу «змеи, кусающей свой хвост», что и кольцевая композиция четвертой главы Дара, или, к примеру, поминок по Финигану, опубликованных позднее. Читателю не обязательно знать содержание романа, чтобы оценить рассказ «Спутник», у которого своя орбита и собственный цветной шлейф, но практическую службу могут сослужить сведения о том, что действие дара начинается 1 апреля 1926 года и заканчивается 29 июня 1929 года, охватывая три года из жизни Федора Годунова-Чердынцева, молодого эмигранта, проживающего в Берлине, что сестра Федора, выходит замуж в Париже в конце 1926 года, что через три года у нее рождается дочь, которой в июне 1936 года всего семь лет, а не около десяти, как позволено заключить учительскому сыну Иннокентию за спиной у рассказчика, когда тот в круге приезжает в Париж. Стоит добавить, что читателя, знакомого с романом «Дар» ждет восхитительное чувство смутного узнавания, игры теней, обогащенных новым смыслом благодаря тому, что мир видится здесь не глазами Федора, а взглядом стороннего человека, которому ближе не Федор, а российские идеалисты-радикалы старого образца, которые, к слову сказать, возненавидели большевистскую тиранию столь же люто, как и либералы-аристократы. Любопытно, что в этом позднем послесловии Набоков отнес рассказ к середине 1936 года, отметив, что его точная дата и периодическое издание еще не отражены в библиографической перспективе, когда значительная часть романа уже была написана, в то время как деталь орнамента относится к ранней стадии сочинения Дара, о чем сам Набоков писал к Гринбергу 5 ноября 1952 года. Больше всего мне хотелось бы тебе предложить прелестный маленький коралларий, который я написал к дару. Эта вещица в несколько страниц, называется круг и построена по принципу «без начала, без конца», впоследствии употребленному Джойсом в Финниган Я написал ее в 1934 году, когда сочинял схему дара. Она появилась довольно незаметно в последних новостях между 1935 и 1938 годом, а вернее всего в 1936 году. Вместе с правленной рукописью рассказа сохранились наброски и заметки к нему, из которых следует, что Набоков для своего героя сперва избрал имя Годунов Занович. Возможно, с отсылкой к знаменитому авантюристу Стефану Зановичу, выдававшему себя за императора Петра III. Отца его звали Кирилл или Константин Павлович Годунов Занович, а имение Годуновых Лешина называлось Воскресенском, как и в Машеньке, ближе к Набоковскому Рождественно. Готовя первые главы дара к публикации в парижском журнале «Современные записки», Набоков 28 марта 1937 года в пятнадцатую годовщину гибели отца, опубликовал в последних новостях большой отрывок из первой главы романа под зашифрованным названием «Подарок». Как следует из письма Набокова к жене от 30 марта 1937 года, он намеревался поместить там же еще один замаскированный отрывок под названием «Вознаграждение», однако 2 мая был напечатан отрывок «Одиночество». В то же время «Дар» начал публиковаться в современных записках. Работу над ним Набоков продолжал с перерывами. В 1934 году он отложил роман ради сочинения приглашения на казнь» до января 1938 года и закончил книгу уже после переезда из Германии во Францию. Журнальная публикация затянулась до конца октября 1938 года Причем редакторы целиком исключили четвертую главу, посвященную жизни Чернышевского. В предисловии к английскому переводу романа Набоков писал об этом досадном проявлении партийной цензуры, главный эмигрантский журнал Современные записки, издававшийся в Париже группой бывших эсеров, напечатал роман частями, но с пропуском четвертой главы, которую отвергли по той же причине, по которой Васильев в третьей главе отказывается печатать содержащуюся в ней биографию. Прелестный пример того, как жизнь бывает вынуждена подражать тому самому искусству, которое она осуждает. Лишь в 1952 году, спустя чуть ли не 20 лет после того, как роман был начат, появился полный его текст, опубликованный Самаритянской организацией, издательством имени Чехова Нью-Йорк. Занятно было бы представить себе режим, при котором дар могли бы читать в России. В том же предисловии, датированном 28 марта 1962 года, Набоков коротко охарактеризовал содержание романа. Так как мир дара стал теперь таким же призрачным, как большинство других моих миров, я могу говорить об этой книге до известной степени отвлеченно. Она была и останется последним романом, написанным мной по-русски. Ее героиня не Зина, а русская литература. Сюжет первой главы сосредоточен вокруг стихотворений Федора. Во второй литературное творчество Федора развивается в сторону Пушкина, и здесь он описывает зоологические изыскания отца. Третья глава оборачивается к Гоголю, но настоящий ее стержень Любовное стихотворение, посвященное Зине. Книга Федора о Чернышевском «Спираль внутри сонета» занимает четвертую главу. В последней главе сходятся все предшествующие темы и намечается образ книги, которую Федор мечтает когда-нибудь написать. Дар. Любопытно, до куда последует воображение читателя за молодыми влюбленными, после того, как я дам им отставку. Эпиграф мною не выдуман. Заключительное стихотворение подражает Онегинской строфе. Как следует из писем Набокова к жене и из его поздней дневниковой записи в начале сороковых годов после переезда из Франции в Америку, он в Нью-Йорке обдумывал замысел второй части Дара «Описание жизни Федора и Зины в Париже». К замыслу продолжения «Дара» относится также заключительная сцена к «Пушкинской русалке», опубликованная как самостоятельное сочинение в 1942 году в новом журнале «Нью-Йорк». В 1975 году Набоков откликнулся на предложение Карла Проффера, главы американского издательства «Ардис» Ан-Арбор, переиздать «Дар» и составил список исправлений по тексту первой полной публикации романа 1952 года. «Особо важные исправления отмечены красным», писала Вера Набокова 25 августа 1975 года. «В.Н. был бы благодарен, если бы вы исправили как можно больше. Он очень рад, что вы планируете начать печатание. Немало опечаток и разного рода неточностей, пропущенные буквы, неверно расставленные или отсутствующие знаки препинания, орфографические ошибки и так далее. Все же не было исправлено и во втором издании Дара, вышедшем осенью 1975 года. Печатается по этому изданию с исправлением замеченных опечаток и с сохранением особенностей авторской. транслитерации. Выделенные разрядкой слова, кроме нескольких случаев, даются курсивом. «Памяти моей матери». Роман, предлагаемый вниманию читателя, писался в начале 30-х годов и печатался за выпуском одного эпитета и всей главы четвертой в журнале «Современные записки», издававшемся в то время в Париже. Предуведомление Владимира Набокова. Дуб – дерево, роза – цветок, олень – животное, воробей – птица, Россия – наше Отечество, смерть – неизбежна. Петр Смирновский. Учебник русской грамматики.